У вас дома Ради погодин Одинокая на ветру Часть первая Собака бежала по обеденному столу, покрытому клеенкой, и лаяла. Василий Егоров тогда просто Васька думал. Откуда этой твари столько криков? Ведь меньше голубей. Собаку толкали чувства неполноценности и восторг от позволения лаять. Позволение исходило от ее хозяина Весело хлебавшего в дальнем от Васьки торце стола Куриную лапшу Тюкнуть бы ее по башке ложкой Ложка была серебряная Старинная роскошь Хозяином стола был поп Старухи-богомолки, сидевшие за трапезой Незаметно крестили пучеглазую тварь Бросали в нее щепотки соли и перцу Собака норовила схватить их за рукав, как воровок. Сын пролетарской мамаши Васька Егоров воспитывался в презрении к кресту и богатству. А если вправду тюкнуть ее по башке? Собственно говоря, Василий Егоров и карликовая собака непосредственного отношения к рассказу не имеют. Василий будет присутствовать в нем, так сказать, спиной к зрителю. Собака лишь в его памяти, Возбужденный отвратительным запахом новой клеенки. Их надобность в нашем рассказе сомнительна. Как надобность белых бездождевых облаков в небе. Зачем они, летящие в никуда? А новая клеенка помытая пивом, свой отвратительный запах утрачивает. Рассказ пойдет о колхознице Анне, о ее жизни и смерти. Ветерочек, ветерок, куда задумаешь, Паренечек, паренек, Где ж ты пропадаешь? Напишу я письмецу, Хоть четыре строчки Подарю ему платок Вышью селечки. Анна спала, сидя Сон ее был темным Без мучений и стонов Ей бы прилечь, но она спала, сидя Над заросшей, неоправленной цветами, могилой Рядом шелестела береза, одинокая на ветру Немец проламывался сквозь Россию, как бык сквозь ельник И нечем было ему дорогу загородить. Муж ее ушел держать оборону в районный центр и никаких от него вестей. Возбужденный сын Пашка, который беспрестанно куда-то убегал и появлялся только к вечеру, понимал ее состояние и утешал ее. Паш, ты че такой? Среди красноармейцев чуть было не разглядел батюшка. <гас> Но на завтра обязательно разгляжу ну? и принесу тебе от него привет. Что? Привет! У него сейчас ни минуты нет, поэтому и не приходит. Ты его мамка не осуждает. Воевать надо. Да, да, я понимаю. Паш, мы завтра пойдем копать. Куда? Командир просил. М -м -м. Копали противотанковый ров. Анна изнемогала от жары. Пошла за водой в деревню. Ведро на цепи Юлила. Анна припала к воде и тут же ощутила толчок. Анна обернулась, ее глаза поразились увиденным. Небо. Там, над противотанковым рвом, не было неба. Была громадная все разрастающаяся дыра. В этой дыре медленной глыбой с грохотом ворочалась пустота. Навстречу Анне бежали соседи. Она слышала их крики, но не желала свернуть к погребам. Она бежала к рву. Там срезали дерн ребятишки Солдаты стреляли, отходя к лесу Анна шла, спотыкаясь вдоль рва Мимо скрюченных и распластанных тел Анна отчетливо видела всю окрестность Потом весь мир, видимый, как бы сжался Уместившись в одном пятне Переменил все цвета живые на единственный белый Свет ушел из нее Она стояла слабым ситцевым призраком Одинокая на ветру И темнота окружала ее Пашка лежал Подогнув ноги, словно избегался И припал к земле на минутку, чтобы отдышаться И задремал На белой майке значок отцовский Ворошиловский стрелок Пашка лежал, запрокинув голову в куст травы. Где были Пашкины толстые губы? Где были Пашкины серые глаза и лоб, выпирающий круто? Сейчас ничего не было. Только черный неровный круг. Кровь еще бежала тоненько по этому черному кругу. Тихая, ослепительно алая струйка. Встала на колени и прикрыв остатки Пашкиной головы косынкой Подняла его на руки И понесла Заботясь, чтобы кровь не залила его белую майку И только тут ее глазам вернулась способность видеть Она увидела, что стоит в придорожном кювете Что дорога забита немцами-мотоциклистами Чуть дальше танки Она повернула голову к лесу И никого не увидела там Тогда она вздохнула И не страшась Вступила босой ногой на дорогу Она глядела сквозь чужих солдат Не опуская головы И не поднимая ее Только прямо Они попятили мотоциклы Освободив ей проход Ее дом горел Дым уходил к небу прямым столбом И сливался вверху В единую точку с дымами других горящих домов Гори! Гори! А это то вчера с... полынно московлила Смеявшись, она принялась отгонять от Пашки мух, ловила их на лету и выпускала с ладони. Ой! Соберутся мухи со всей окрестности Налетят черные стаи Облепят Пашкину майку белую Загадят Пашкину майку Белую, белую Да, Ой, о. Могилу она вырыла неглубокую, может быть, и в метр. Не хотелось Анне, чтобы глубокая земля раздавила Пашкину грудь. Анна сходила в лес, принесла елового мягкого лапника, выстелила им песчаное дно, принесла еще охапку, чтобы прикрыть Пашку сверху. В закате она положила сына в могилу, потом легла на траву и уснула. Проснулась Анна под вечер с прояснившимся умом и сухими глазами. Ночь принесла с собой запах пепла, и звезды были как пепел, и воздух ночной, будто пепел. Утром Анна ушла в родную деревню. Соседи, глянув на нее, в землю смотрели, а она вечерами вдруг начинала смеяться, На могилу к Пашке Анна наведалась поздней осенью. Пришла с ведром и лопатой. Посмотрела сверху на черную, еще не проросшую бурьяном деревню, где жила с мужем, где родила сына Пашку, где сейчас никого не осталось и ушла в лес. Отыскала просеку, Здесь они с Пашкой брали землянику Душистую и крепкую Маленькие в ту пору березки Словно трава Мам, чё? А почему на этой траве ягоды не растут? Березки это Они ж такие, как ты, детки Березки? Березки Детки Сейчас березки на просеке были куда выше Анны Нежные, тонкоруки. Сыночка, пашенька мой, Пашенька Она копала березку, как показалось ей, самую стройную Осторожно вынула ее вместе с землей, стараясь поберечь ломкие корни Она посадила березку в изголовье могилы, полила ее и уснула, сидя на камне В последнем году войны Анна сошлась с человеком, раненым в грудь солдатом. Он кашлял кровью. Может быть, в тот пунцовый вечер 41 -го года судьба Анны получила контузию или вовсе ослепла. И теперь ведет ее как бы на ощупь от беды к беде. Ее незарегистрированный по закону муж умер, не погладив худыми бледными пальцами дочку, не заглянув в ее глаза, синие смутью, как озерная вода после дождика. Девочка родилась спустя три недели после его кончины. Похороны были тихие. Через год Анна сошлась с другим человеком. Он удочерил Лиску. Прожив год в чужой избе, муж Анны принялся ставить свою собственную. И когда, радуясь, возводил последний венец и затягивал в спешке бревно наверх, хрустнуло в нем что-то. Он упал со сруба, потянул за веревку и свалил бревно на себя». После него остался сын Алексей и недостроенная изба. Избу достроил колхоз. Росли ребятишки. Иногда, это были очень редкие дни, она приходила на Пашкину могилу и спала здесь, отдыхая в покое и одиночестве. В окнах под куполом стояло солнце. Ах, как оно отражалось от лепных стен, беленых сводов, квадратных столбов. Оно перегораживало храм как бы хрустальной кисией. Внизу, встреч солнцу, горели свечи живые как листья как листья золотистых ромашек но главный огонь шел от стен горели охра и киноварь синее и зеленое и голубое глаза Голубые, полные веры в детей. Анна спала, положив руки на стиснутые колени. Вдруг ей показалось сквозь сон, будто ласковый кто-то рубит ее березу. Она проснулась. Береза стояла над ней шелестела печальными листьями, трогала тенью ее лицо. Береза выросла, стала взрослой. Анна полезла в карман, вытащила оттуда конверт, завернутый в чистый платок. Из конверта извлекла блестящую ломкую фотокарточку. Карточку прислала из Ленинграда старшая сестра Анны Которая вышла замуж за матроса и жила на Васильевском острове Старшая сестра сообщала, будто вызвали ее в какой-то важный отдел Пашка-то, Пашка-то жив, жив Пашка оказывается Пашкино письмо переправляю тебе, обнимаю, ой, поздравляю Со вновь обретенным счастьем. Поздравляю со вновь обретенным тобой большим человеческим счастьем. Боже мой! Ой, голова! Да что же это со мной? Пашка писал мне Анна, что разыскивала отца и мать. Долго через международные организации, которые помогают разбросанным по всему свету родным людям. Живет он сейчас в стране под названием Коста-Рика. Женат». А, «Ой, и детки у него есть трое. Дочку он назвал в честь тебя Анной». «Пашка пишет в письме, что когда их сажали в машину немцы, кто-то из соседей крикнул ему, будто видел, как ты, Анна, бежала к противотанковому рву и упала навеки». «Ой, может, она не убита?» – спрашивает Пашка. Не убита. Может быть, только ранена. Может, она проживает сейчас с отцом где-нибудь. Письмо было написано хоть и русскими словами, но не по-русски. Странно так, и потому как бы в шутку. И опять сквозь забытье послышался стук топора. Она вздрогнула, прислушалась. Фотокарточка лежала у ее ног. Анна разгладила ее ладонью. На карточке стоял мужчина. Невысокий, но статный, в жилетке. Ой, стало быть, сам Пашка. Женщина в пышной юбке прижалась к нему плечом. Ой, это стало быть Жонка. У женщины на руках ребенок, старуха в черном платке. Свадья, и ж ты. Как же я с тобой разговаривать буду? Возле старухи жались друг к другу мальчик и девочка. Гляди-ка, Должно быть погодки. Девочка чернобровая, с красивым не русским лицом. Мальчишка наставил на фотоаппарат крутой выпирающий лоб, стиснул толстые губы. И ты, внучата мои, внучат, батюшки? Голова ее опустилась на грудь, Ой. пальцы разжались. Нет. Нет. Глаза ее ослепила белая Пашкина майка И на ней значок на цепочке И цепочка та сшита шелковой ниткой Сшитая была цепочка Я же помню Нет, нет, нет Белой шелковой ниточкой Я же сама сшивала Дочка Лиска и сын Алешка Встретили известие шумно и по молодости бесповоротно. Поторопились позвать зоотехника, который за Лиской пристреливал, чтобы снял всю их семью на фоне цветов. Ну что ж ты еще не переоделась? Иди, иди, иди, бегай. Солнце уйдет, так и не снимемся. Я скоро иди, иди отсюда, иди. Все могло получиться, мало ли белых маек. Значок-то. Да мало ли всяких значков. Ой, такой был один... На цепочках Нитка шелковая Я сама Мало ли, может, дал кому поносить Пацаны всегда просят значок поносить Да Радовалась бы <смех> Анна не ответила Но слышала, как Алеша ушел Вокруг нее была тишина Тогда Анна Накинула корове на шею веревку и побрела угор под березу, который, дай бог памяти, к сорока. Анна шла по деревне. Ой, и что на нее одну столько-то? На все божья воля. Но... Она как увидела, так и зашлась, безумила И не признала безумной. Я вот хоть мертвое свое дитя от чужого определю. Она всегда была с приветом. Ой, с приветом или без привета. А после войны двух мужиков присушила. А ты, ни богу свечка, ни черту кочерга. Здравствуй, Анна. Куда ты? Ой, Господи, спаси ее. Береза шелестела над Анной, прикрывала ее теплой тенью, чтобы она уснула. Но уже не было сна для Анны. Ранним утром Анна подошла к церкви Жон Мироносец. Она уже не одну церковь миновала, но те были холодные, согретые изнутри надеждой. Зацепила корова Зорька рогом за невысокие воротца. На перекладине висели колокола. Она как бы проснулась. Увидела чужую деревню. С лампочкой, одиноко горящей Над автобусной остановкой Разглядела красивую белую церковь На фоне небесного ультрамарина Разглядела чуть больше зернышка Огонек лампады Под иконой на церковном крыльце Села на церковное крыльцо Под огонек лампады И уснула Во сне Анна видела горную местность. Горы пугали и манили. Видела свою тень, лежащую на зеленых склонах. Себя не видела. Потом услышала колокольный набат. То ли война, Только пожар Не вскочила, Не побежала Ай Медленно открыла глаза Было совсем светло Лампочка на автобусной остановке Желто горела Лампадка под иконой погасла К церкви бежали старухи В стоптанных кирзовых сапогах А впереди всех, потрясая розовым кулачищем Вскакал нечесанный поп В трикотажном костюме с лампасами Анна глядела на него тихо Не виновата И попу показалось вдруг Что в глазах ее отражаются горы Откуда будете? Анна ее зовут Ты ее бачку не гони, строит клана Я не собираюсь. Девка, корову я к себе в хлев отведу. Mm -hmm. Подаю. Mm -hmm. Давно корову не дай была. Mm -hmm. Пашка, ты и веник дай, она в себя и войдет. Mm -hmm. Или топор. С топором она пойдет дрова колоть. Mm -hmm. С косой косить. Иди, иди, милые, работай. Mm -hmm. Анна поднялась. И вошла в церковь без оглядки, Будто проработало здесь много лет К вечеру старухи привели в порядок церковную сторожку В которой уже давно никто не жил Приволокли ватное одеяло, собрали постель Повесили занавески Прикололи над столом портрет Ворошилова При всех орденах и медалях Принесли чайник, чашки Сахарницу с сахаром, заварку и хлеб Плиту протопили Начала Анна в который раз новую жизнь. Теперь сторожихой при храме жен Мироносец. В путеводителе о церкви в золах сказано... Того же лата заложисто церкву каменную святые жены-мироносицы, Мирошка, Кснятин и Михалка-братенники. Торговые люди-братенники капитала не пожалели, построили храм каменной красоты совершенной. В том же путеводителе читаем, что и храм этот, и его фрески – могут быть отнесены к числу наиболее сохранившихся, редчайших по своей силе памятников русского искусства раннего XIV века. Сила церковной архитектуры не в завитушках, но только в соотношении небесного и земного. Попом в Золах состоял Михаил Андреевич Бриллиантов. Из казацкого рода. Среди всех попов ближних и дальних окрестностей отец Михаил один имел светскую профессию – живописца. Они веруют, а я служу Господу и верующему приходу. Я провожаю веру Христову на ее скорбном русском пути. Храм был нищ. Не было в нем даже алтаря просто стоял образ Христа на сундучке, покрытом розовой скатертью. Когда-то храм был богато украшен. А сейчас иконы его где-то двигались по земному шару, не находя себе пристанища, всюду чужие, и чуждые, поскольку православным святыням достойное место есть только на православной Земле. Теперь, пожалуйста, на хор Оттуда полюбуйтесь фресками Обратите внимание на голову царя Давида И на сошествие в ад. Старайтесь поближе к перилам Росписям цены нет И в минуты застенчивой неподвижности которая вдруг охватывала и экскурсантов, и старух-богомолок, в церкви не прекращал движение один человек – старожиха и уборщица Анна. Анна не обращала внимания ни на туристок, ни на старух. Лишь иногда взгляд ее вырывал из толпы посетителей какую-нибудь девчушку. «Зайди ко мне, дочка, М -м? молока попей». Спасибо. Девушки послушно заходили, пили молоко, улыбались. Анна на них любовалась, иногда гладила на прощание по голове. Корова Зорька так и стояла в хлеву у старухи Дорофеевой. Старуха торговала молоком на автобусной остановке. Нюрке простыней купила хороших, теперь туфли покупать будем. Дочка Лиза приезжала и Алешка с ней. И зоотехник. Лизин жених. Мама, я тебе не указ. Живи как хочешь. Но корова-то тебе зачем? Ты же сама молока не пьешь. Сено тебе не накосить. Ты ж вон, вся высохла. И вообще при корове мы с Алёшкой вдвоем семья. А без коровы кто? И не надо. Ушла и не надо. Анна привела корову дала Лизе в руку веревку. Корова заупрямилась. И как Лиза не тянула, ни с места. Мама, ты что нас на посмешище выставляешь? Анна Степановна, благословите нас с Лизой. Анна кивнула, взяла веревку коровы из ослабевшей дочкиной руки и пошла. А мне что скажешь? Она остановилась, долго на него смотрела. Так долго, что он отвернулся. Не ленись. Убирая в храме день за днем, Анна иногда останавливалась перед иконой Божьей Матери. Иногда она брала стул и садилась, не выпуская из рук веника. Глаза ее, заполненные зрачком, как бы отделялись от лица. Представляла Анна в такую минуту аллею, обсаженную красивыми деревьями, Вроде розы, но без колючек и с лакированными ровненькими листочками. И скамейки на этой аллее все золотые. Люди по золотому песочку аллеи гуляет в белых длинных рубахах. Мужики чистые, дети причесанные. Все друг в друга вглядываются, друг друга ищут. А некоторые друг друга нашли. Сидят на скамейках, взявшись за руки. На образа не крестишься. Язычница ты, бесстыдница. Ты с меня веру не требуй. Я к тебе не за причастием пришла. Ты мне веник дал? то и требуй. О, Господи! Что с ней делать? Хотелось Анне вымести этого попа из церкви, засадить ее цветами, устроить в ней райское пение с голосами детей и девушек. Собственно, к отцу Михаилу она неприязни не испытывала. Просто топтался он тут без дела.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 Не перечти ей, батюшка, она поврежденная. Эй Ау, что нету тебя? Нету то, -то. А -а -а.